глава Мы собрались с восточной стороны плиты на вершине второй ступени, чтобы поговорить, но сначала минут пять или восемь дышали английским воздухом, включив подачу на максимум. Это немного помогло, и я перестал кашлять при каждом вдохе и выдохе. Наконец все отложили маски и приступили к делу. «Не могу поверить, что Жан-Клода больше нет», — сказала Реджи. Мы наклонились к ней, чтобы лучше слышать, но сильный ветер немного стих, как будто Эверест давал нам краткую передышку в память о нашем друге. Но, несмотря на затишье, все молчали, минуту или две. «Пора принимать решение», — сказал Дикон. «Я ничего не понимал». «Какое решение? Немцы мертвы, включая Зигли и того, которого Реджи застрелила из ракетницы, а также тех, кто упал с лестницы на северном седле. Ничто не может помешать нам спуститься с горы, вернуться к остаткам базового лагеря и убраться отсюда, к чертовой матери. Вернуться в Дарджилинг!» Это была длинная речь для человека, у которого так болело горло я сочувствовал своим друзьям, которые были вынуждены слушать мое хрипение и скрежет. «Думаю, в этом году Герзигль привел большую команду», — возразил Дикон. «Двенадцать немцев мертвы, но я не удивлюсь, если такой хитрец, как Зигль, не оставил одного или двух на леднике, в корыте или ниже, у базового лагеря, чтобы ни один из нас не ушел». «Мы должны доставить эти фотографии и негативы в Лондон», — сказала Реджи. «Вот что самое главное. Ради этого погиб Жан-Клод, а также все наши шерпы, хотя сами они об этом не знали». Дикон кивнул, потом еще раз, но затем покачал головой, посмотрел куда-то вверх, на запад, и сказал. «Я хочу подняться на вершину». «Но я никогда не бросал партнера в беде, и поэтому не пойду прямо сейчас, Джейк». Я замер потрясенный. «Если ты хочешь продолжить восхождение, я готов идти с тобой». Но это была ложь. У меня возникло ощущение, что колючий трилобит, который вышел из меня вместе с кровью, выгрос мои внутренности, вроде того, как вороны добрались до Мэлори и выпотрошили его. «Нет, мистер Перри, вы не в состоянии идти с ним», — тихо сказал Пасанг. Я заморгал, сердито глядя на него. «Кто он такой, чтобы помешать мне исполнить мечту всей моей жизни?» «Врач», — ответили слегка оживленные кислородом остатки моего мозга. «Отсюда до вершины должно быть два часа пути». «Или два с половиной, если придется задержаться, прокладывая тропу в глубоком снегу пирамиды», — сказал Дикон. «Но у нас хватит кислорода даже на обратный путь». «Нет, не хватит», — прохрипел я, снова ничего не понимая. «У каждого остался всего один полный баллон». «Джейк, разве ты не заметил баллоны у Зигля и остальных немцев, которых мы только что застрелили?» — спросил Дикон. Это наши аппараты, конструкции Жан-Клода. Наверное, немцы взяли их на складе в базовом лагере. По всей видимости, при подъеме по северо-восточному хребту они использовали не больше двух полных баллонов, что дает нам как минимум восемь дополнительных баллонов. Полных. Тогда я понял. Мы находимся в уникальном положении, гораздо лучшем, чем Мэлори и Ирвин в последний день их жизни. Им пришлось подниматься из шестого лагеря на высоте 27 тысяч футов, имея при себе по два или три баллона на каждого, и аппараты у них были гораздо тяжелее. А мы уже поднялись на вторую ступень, до вершины осталось два часа пути и всего 800 футов по вертикали. У нас не только достаточное количество кислородных аппаратов, но и большая палатка Реджи, которую мы притащили с собой, и которая нам пригодится, если внезапное ухудшение погоды заставит нас разбить лагерь. Для всех предыдущих экспедиций бивуак на высоте больше 27 тысяч футов означал неминуемую гибель. Для нас, с большой палаткой, одеждой на гусином пуху и запасом английского воздуха, это будет просто очередным рекордом. Одним из многих, которые установила экспедиция Дикона, Бромли-Монфор, Пасанга, Перри, Клэру. От воспоминания ЖК и его задорном стремлении подняться на эту проклятую гору, у меня выступили слезы, которые тут же замерзли на ресницах. — Я тоже хочу пойти, — просипел я. — Мы все пойдем. Вместе ступим на вершину. — Нет, — сказал Пасанг. «Мистер Перри, прошу меня извинить, сэр. Вы потеряли не очень много крови, когда выкашлили отмороженную слизистую оболочку глотки, но продолжение подъема еще несколько часов или даже дней на такой высоте может стать причиной легочной эмболии, в лучшем случае. Еще одну ночь на этой высоте вы не переживете». «Я рискну», — с трудом выговорил я, уже чувствуя, как внезапно навалившаяся сонливость пытается уложить меня на заснеженную скалу. «А мы можем подняться на вершину и вернуться до наступления ночи?» — спросила Реджи. «Или придется ставить мою палатку на открытом месте, например, у грибовидного камня?» Дикон вздохнул и покачал головой. «Я собираюсь пойти один и не намерен возвращаться». Я хотел закричать, но боль в горле была слишком сильной. Вместо этого я вдохнул кислорода. «Вы собираетесь совершить самоубийство, чтобы забраться на эту гору?» — вскричала Реджи. «Тогда вы трус, несмотря на то, что рассказал мне кузен Чарльз, несмотря на все ваши блестящие медали!» Дикон улыбнулся. «Что тут смешного?» — помнится, подумал я. У меня из головы не выходило шипение, которое сдал баллон с кислородом за спиной ЖК, когда пуля прошла через его тело, а потом через металлический корпус баллона. Как будто душа Жан-Клода покидала тело. «Если подняться на вершину и не спуститься, это не самоубийство, то что?» не отступала Реджи. У нее был такой вид, словно она готова его ударить. «Помните, в ко мне приходил Кен?» — спросил Дикон. «Котэ Овингс!» — прохрипел я. «Он-то тут при чем? Черт побери!» Совершенно верно. Кен жил в Непале на собственной ферме в долине Кхумбу у южных отрогов Эвереста с тех пор, как после войны решил удалиться от мира. Он по-прежнему пишет стихи, просто никому не показывает. И он по-прежнему альпинист, только теперь никто не знает о его восхождениях. — Вы говорите, — язвительно сказала Реджи, — что ваш приятель Кен Овингс поднялся на Эверест и будет ждать вас на вершине с аэропланом или чем-то подобным? — Не так эффектно, Реджи, — усмехнулся Дикон. Но Кен разведал подходы, седла и гребни с другой стороны Эвереста, с юга и обещал мне, что он вместе с несколькими шерпами оставит вешки на тропе и мосты через расселены внизу на леднике к Хумбу. Он говорит, что это, скорее всего, самая сложная часть маршрута, хотя и самая близкая к базовому лагерю на южной стороне. — На южной стороне нет никакого базового лагеря, — прокаркал я. Звук был такой, как будто кто-то скреб когтями по классной доске. «Уже есть, Джейк», — возразил Дикон. «Кен уже неделю или даже больше поднимается оттуда, чтобы ставить для меня веревки и палатки на южном седле». Он посмотрел на Реджи. «Для нас». «Южное седло», — повторил я, морщась от боли за последние девять месяцев я столько раз слышал фразу северное седло что мне просто не приходило в голову что у вереста может быть южное седло или что это словосочетание вообще может что то означать не пал закрыт для иностранцев сказала реджи вас посадят в тюрьму ричард дикон еще раз покачал головой у овенгса там есть друзья На его ферме в долине Кхумбу работают больше ста местных жителей, и он уважаемый человек. Кен принял буддизм в 1919-м. По-настоящему, а не так, как я, медитировавший утром, а днем стрелявший в немцев. И многие в Непале считают его святым. Он меня пристроит. Реджи долго смотрела на него, не говоря ни слова. «Почему вы хотите скрыться от всего?» «Ричард, оставить все, что вам знакомо!» Дикон тоже помолчал, а когда заговорил, голос его звучал хрипло. «Мне кажется, как вы однажды прекрасно выразились, Реджи, что мир устал от меня, и не только в буддистском понимании. Все лучшее, что было во мне, так и не вернулось с войны». Реджи потерла щеку, и посмотрела на белую пирамидальную вершину, сверкавшую над головой Дикона. «Я исполняла свой долг, Бромли и гордого Бритта, с тех пор, как в девять лет приехала в Индию», — сказала она. «Я стала управлять чайной плантацией в четырнадцать и продолжаю управлять ею до сих пор. Доходы от этой плантации поддерживают дом Бромли в Англии. Когда мне было двадцать шесть, я вышла замуж за старика, которого не любила, ради денег и сохранения плантации. Лорд Монфор умер, прежде чем я успела узнать его, а он никогда даже не пытался узнать меня. Я устала исполнять долг». «О чем вы, Реджи?» — спросил я о том, что хотела бы взойти на вершину Эвереста и не отказалась бы потратить пару лет на знакомство с запретным Непалом, Джейк. «Я пойду с вами, миледи», — сказал доктор Пасанг. Реджи коснулась его руки. «Нет, друг мой, на этот раз вы не пойдете со мной. Джейку нужно в базовый лагерь в Дардживинг. Мы должны передать эти фотографии куда нужно». Я никогда вам не приказывала, мой дорогой Пасанг, и теперь лишь прошу вас сопроводить Джейка вниз и вернуться на плантацию, а я пойду своим путем. У Пасанга был такой вид, словно он собирался вступить в спор, но затем Шерпа молча опустил голову. Его темные глаза влажно заблестели, наверное, от ветра. «Вы знаете, где хранится мое завещание», — говорила Реджи, пока я снова прильнул кислородной маске. «Вам известен шифр сейфа. Плантацию я оставила вам и вашей семье, Пасанг. В завещании есть один пункт. Дополнение, которое гласит, что в случае моей смерти или исчезновения третья часть доходов с плантации должна по-прежнему поступать к леди Бромли в Линкольншире до самой ее смерти». После этого все доходы принадлежат вам, и вы вольны распоряжаться ими по своему разумению, мой дорогой пасанг. Доктор снова кивнул, не поднимая глаз. «Подождите», — сказал Дикон, — «сегодня никто не пойдет к вершине, не говоря уже о траверсе туда, где Кен оставил закрепленные веревки, палатки и припасы» пока мы не будем абсолютно уверены, что Джейк сможет благополучно спуститься с помощью одного пасанга. минуто прокаркал я, — «мы можем переночевать в большой палатке Реджи у грибовидного камня и все обсудить утром. К тому времени я, наверное, буду в полном порядке». Мы все поднимемся на вершину, и потом вы можете воплощать эту идиотскую идею — идти траверсом на юг, в Непал. Вы оба, а мы с Пасангом спустимся этим путем. Слушая меня, Шер покачал головой. Голос его звучал мягко и в то же время властно. — Нет, мистер Перри, мне очень жаль. Вы должны спуститься сегодня. Он повернулся к Дикону и редже. «Мистер Перри может идти практически без посторонней помощи. Я считаю, что на некоторое время у него еще хватит сил, особенно при спуске. Когда он не сможет идти, я его понесу. После того, как мы спустимся с горы, его дыхание улучшится, я провожу его в монастырь Ронгбук, а затем подготовлю наше возвращение в Дарджилинг». «Эй!» — прокаркал я и закашлялся. «Разве у меня нет права голоса?» Очевидно, не было. Мы встали. Ветер почти стих, но двояко выпуклое облако вернулось на вершину Эвереста. Дикон вытащил большой сигнальный пистолет Вери и выстрелил вверх, так, чтобы ракета опустилась за вершину Эвереста. В небе вспыхнула белая звезда гораздо ярче обычных ракет, которыми пользуются альпинисты. «Белый, зеленый, затем красный», — вспомнил я слова К.Т. Овингса, сказанные Дикону в сик десять тысяч лет назад. «Я верю», — голос Дикона был пропитан странной смесью грусти и усталой радости. «Что я? Что мы?» Он посмотрел на Реджи, и она кивнула. Сможем подняться на вершину, пройти траверсом крутой гребень между двумя вершинами, спуститься по веревке с большой ступени, о которой говорил мне Кен, и добраться до перил, который Овинг со своими шарпами установил на южном гребне. До полуночи. Если мы не сможем спускаться при свете фонарей и шахтерских ламп, то поставим большую палатку где-нибудь за южной вершиной, а утром бросим ее и продолжим спуск. — Это безумие, — сказал я. — Первое восхождение на Эверест, насколько нам известно, и вы хотите пройти этим чертовым траверсом на юг. Полное безумие! В ответ Дикон и Реджи лишь улыбнулись мне. Мир сошел с ума. — Сделайте нам одно одолжение, — продолжил Дикон. «Страховочные веревки и дополнительные бухты, в том числе Жан-Клода, забирайте с собой. Но сто футов веревки со второй ступени мы вытащим наверх после вашего спуска. Она нам понадобится, если мы будем вынуждены вернуться сюда». «Хорошо?» Я растерянно кивнул. Ричард извлек из какого-то внутреннего кармана сложенный листок бумаги и сказал. «Тут имя и адрес человека в Лондоне». «Которому ты должен доставить эти фотографии, Джейк? Отдашь их лично в руки. Больше никому. И ради бога, не потеряй это!» Снова кивнув, я спрятал листок в застегивавшийся на пуговицу карман шерстяной рубашки под всеми куртками. Я не развернул его и не подумал взглянуть на имя. Настолько был шокирован и подавлен сознанием того, что я действительно спускаюсь, а не... И это после того, как я ради них без страховки поднялся на вторую ступень. Хотя мне кажется, что мое подавленное состояние по большей части объяснялось чувством невосполнимой утраты из-за внезапной гибели Джан-Клода. В мое сознание и душу постепенно проникала печальная истина. Я больше никогда не увижу своего друга из шамани, не услышу его смеха. «Пасанг», — сказала Реджи, — «если по какой-то причине в Лондон поедете вы, а не Джейк, чтобы передать копии фотографий, вы знаете, куда и к кому идти, правда?» «Знаю, миледи», — Дикон протянул руку. Я пожал ее, все еще не верю что мы расстаемся. «Постарайся выжить», — услышал я свой голос. «Конечно», — ответил Дикон. «Помни, мне суждено умереть на северной стене Эйгера, а не на Эвересте. Скоро тебе станет легче, Джейк». А потом леди Кэтрин Кристина Реджина Бромли Монфор поцеловала меня. В губы. Крепко. Потом отступила к Дикону, и я в последний раз увидел ее прекрасные ультрамариновые глаза. забудьте надеть очки», глухо пробормотал я. Затем мы с Пасангом с помощью жумаров спустились по веревке, которая так пригодилась Бруно Зиглю, а когда оказались внизу, На снежном поле у подножия устрашающей второй ступени я увидел, как Дикон вытягивает веревку. Еще секунда, и он исчез. Они исчезли. Вероятно, пошли вверх, к расширяющемуся западному концу северо-восточного гребня и снежным полям, ведущим к пирамидальной вершине. А я шел вниз. Спускаясь по острому, как лезвие ножа гребню, к мертвым немцам, лежащим на снегу, я заплакал, как ребенок. Пасанг похлопал меня по спине и сжал мое плечо. «Это травма после того, как вы чуть не задохнулись», — сказал он. «Нет!» Я не слышал, чтобы Дикон давал указания или советы доктору Пасангу, но когда мы подходили к каждому из четырех убитых немцев, Он, похоже, знал, что нужно делать. Признаюсь, сам я стоял, опираясь на ледоруб, пытался дышать своим истерзанным горлом и смотрел. Первым делом он обыскивал каждое тело, забирая документы и главное оружие. У одного из мертвецов под курткой был пистолет-пулемет «Шмайсер», а у другого — принадлежавший Дикону револьвер Уэбли, который Пасанг отдал мне. Я сунул его в карман пуховика под анараком. Шерпа также забрал у каждого мертвого немца кислородный аппарат, затем проверил рюкзаки и сумки, извлекая все, что могло нам пригодиться или представляло интерес с точки зрения разведки, и сложил в сумки. Наполнив одну из брезентовых сумок, он протянул ее мне. «Теперь мы должны надеть металлические рамы для баллонов, а тяжелые рюкзаки бросить тут». Все вещи мы понесем в этих сумках через плечо. Соображал я так плохо, что о расчетах не могло быть и речи, но я нисколько не сомневался, что три полных баллона кислорода на каждого позволяют спуститься к базовому лагерю или, по крайней мере, к одному из нижних лагерей, где мы спрятали несколько модифицированных Жан-Клодом кислородных аппаратов. Вряд ли немцы нашли их все. Вы согласны с этим планом? «Мистер Перри...» Я кивнул, поскольку говорить по-прежнему не мог. Перед тем, как мы пустились в путь, прежде чем Пасанг взялся за плечевые ремни нового кислородного аппарата и ручки сумок, он вытащил длинный нож, перерезал веревки, связывавшие четырех мертвецов, по очереди оттащил тела к южной стороне гребня и столкнул вниз. Несмотря на апатию, в тот момент меня обуревали сильные чувства, но я не мог определить, какие именно. То ли злость на этих четырех немцев, оскверняющих ледник, на котором лежит тело Жан-Клода, то ли радость, что они заплатили за свои преступления. Смысл избавления от тел я понял гораздо позже. В 1925 году никто из нас пятерых не сомневался, что вскоре последуют новые английские экспедиции на Эверест. Возможно, даже в следующем. Мы и подумать не могли, что следующая экспедиция состоится только в 33-м, и что она не продвинется дальше первой ступени. Они найдут ледорубу Ирвина, но не догадаются спуститься ниже, куда он указывал, к самому Ирвину. Скромная экспедиция 38-го года станет последней попыткой англичан подняться на Эверест с севера. Но мы этого не знали. Находка за грибовидным камнем тел четверых немцев, застреленных из английской снайперской винтовки, могла вызвать серьезные дипломатические трения между Берлином и Лондоном. Столкнуть трупы с северо-восточного гребня на северную стену было бы неразумно. На этой стене мы случайно наткнулись на тела Мэлори и Ирвина, а немцы должны были исчезнуть бесследно. Наблюдая, как Пасанг избавляется от последнего тела, я понял одну важную вещь. Мучительное освобождение от этой замерзшей штуковины из горла, а также страдания, которые мне причиняла обмороженная слизистая оболочка на протяжении нескольких дней, ослабили меня гораздо сильнее, чем я осмеливался признать. Даже самому себе. Стоя на кромке гребня и наблюдая, как пасанг заметает следы, я чувствовал, что остатки адреналина, которые помогли мне подняться на вторую ступень, уходят из меня вместе с последними силами, словно вода в водосток. Доктор Пасанг был прав. Если бы я попытался подняться на вершину, а мне очень хотелось, или даже провел одну ночь на этой высоте, то распрощался бы с жизнью. Эта истина дошла до меня на северо-восточном гребне, так близко от вершины. Я стоял там, готовый спускаться с одним единственным желанием — выжить и исполнить свой долг перед Реджи и Диконом, перед кузеном Персии Куртом Майером, а также перед убитыми шерпами. И перед Жан-Клодом. Особенно перед Жан-Клодом. Просто сойти вниз и выжить, передать фотографии британским властям, которые в них так нуждаются. Когда мы сошли с кромки гребня позади грибовидного камня, я был уверен, что у меня не хватит сил на слепой шаг через гладкий выступ. Но пасан без видимого труда преодолел препятствие, знание, что на той стороне есть опоры для ног и зацепки для рук, очень помогает. А затем подстраховал меня, так что я без особых проблем присоединился к нему, хотя в самом конце поскользнулся, и он поднял меня в воздух, словно тюк с грязным бельем. Я слишком устал и измучился, чтобы расстраиваться. Я продолжал оглядываться на вершину, и один раз мне показалось, что две крошечные точки одна за другой движутся у самой вершины снежной пирамиды, прямо под пиком. Но у меня просто не было сил достать из брезентовой сумки бинокль и посмотреть в него. С тех пор мне не дает покоя вопрос, действительно ли я видел Реджи и Дикона, действительно ли на крутом склоне Снежной пирамиды были они. Переключившись на новые баллоны с кислородом, которые немцы нашли в базовом лагере или к востоку от пятого лагеря, где мы устроили склад, мы с Пасангом продолжили спуск. Он не поддерживал меня, но мы шли рядом, и его рука придавала уверенности. Мне становилось все хуже. Пасанг провел меня через остальную часть траверса вдоль гребня. Вспомнил то место, где нужно через овраги спуститься на стену к нашему жалкому, состоящему из одной палатки, она была на месте, хоть и сильно накренилась, шестому лагерю. Очевидно, немцы ее не заметили, когда поднимались. В палатке осталось немного еды, шоколад, сардины и один термос с водой, который мы не взяли с собой на гребень и мы сложили все это в свои набитые до отказа брезентовые сумки. Именно здесь, в шестом лагере, перед тем, как облака сомкнулись у нас над головой и снова пошел снег, сидя на камне с верхней стороны палатки и уперев локти в колени, я направил полевой бинокль на вершину Эвереста, и за те несколько секунд, пока облака не заслонили ее, увидел, как там полощится что-то зеленое и золотое на самом верху где снежная пирамида должна заканчиваться остроконечным пиком зеленое и золотое как и здесь в шестом лагере на высоте двадцати тысяч футов погода там ухудшалась а ветер усиливался но реджи и дикон не стали бы устанавливать палатку прямо на вершине это было бы самоубийством если только они не хотели покончить с собой вместе возможно в одном спальнике тесно прижавшись друг к другу, чтобы их нашла следующая экспедиция. Может, они были любовниками на протяжении всего путешествия? Эта мысль отозвалась у меня болью в сердце и в животе. Может, они заключили некий безумный пакт, решив вместе умереть на вершине? Потом я вспомнил, что на большой палатке Реджи не было ничего золотистого. Зелёное с золотом — это флаг Бромли с фамильным гербом, грифоном и драконом, сражающимися за золотое копье или пико. Шёлковый флаг, который Перси взял с собой в горы и который Реджи извлекла из кармана погибшего кузена. Флаг Перси Валя и Реджи на вершине. Но развивающееся полотнище, которое я видел несколько кратных мгновений, находилось на высоте человеческого роста над заснеженным пиком. Как они смогли? Затем я вспомнил, что когда мы расставались, Реджи взяла ледоруб Жан-Клода и привязала к рюкзаку рядом с двумя короткими ледовыми молотками. Я улыбнулся и хриплым голосом описал доктору Пасангу картину, которая промелькнула у меня перед глазами. Он взял у меня бинокль направил его на вершину, но облака уже сомкнулись, и у него не было шанса увидеть то, что видел я. Зеленое с золотом полотнище, развивающееся среди облачного шлейфа вершины. Эту картину я буду вспоминать всю жизнь. Теперь мне снова стало трудно дышать, и когда я снова надел металлическую раму с кислородными баллонами и сложил остальные вещи в сумке то прислонился к камню, на котором примостилась палатка нашего черного лагеря, и сложился пополам в приступе кашля. На черной поверхности камня остались ярко-красные пятна крови. «У меня в горле опять что-то замерзло!» — прохрипел я по сангу, когда закончился второй приступ кашля. Он заставил меня открыть рот, посветил мне в горло маленькой шахтерской лампы и сказал, «Нет, мистер Перри, больше никаких обструкций. Но то, что осталось от вашей слизистой оболочки, воспалилось и распухло до такой степени, что может перекрыть доступ воздуха, если мы в самое ближайшее время не спустимся как можно ниже». и тогда я «Умру?» — без особого интереса спросил я. Видимо, сказывалась усталость. «Нет, мистер Перри. Если это случится, я выполню несложную трахеотомию. Вот тут». Его обтянутой перчаткой палец коснулся ямки под подбородком. «У нас есть много запасных стеклянных трубок и резиновых шлангов от кислородных аппаратов», — прибавил он. «Выполню несложную трахеотомию». Значение этих трех слов я осознал значительно позже. «А если это не поможет, доктор Пасанг?» Мой хриплый жалобный голос подозрительно напоминал плач. «Тогда, чтобы предотвратить коллапс легкого, я проделаю маленькое входное отверстие вот тут, снова наполню воздухом спавшееся легкое, и вы сможете дышать». Он ткнул пальцем в левую сторону груди. «В данном случае нам тоже прекрасно подойдут трубки и шланги. Единственная проблема — простерилизовать их в этих условиях при низкой температуре кипения воды». Я посмотрел на свою грудь. «Дырка с торчащим из нее резиновым шлангом от кислородного аппарата? Чтобы впускать через нее воздух, надуть мое спавшееся легкое?» Приподняв повыше кислородный аппарат у себя за спиной, я подтянул лямки, приготовил кислородную маску и сказал, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо. — У меня хватит сил, чтобы спуститься.